Так ли уж убежден был Макс в человечности овчара или озверевшего красного или белого командира, во всяком случае, он их в ней убеждал. Не сомневаюсь, что когда годы спустя к его мирной мифической даче подходили те или иные банды, первым его делом, появившись на вызовы, было длительное молчание. А первым словом я бы хотел поговорить с кем-нибудь одним. Желание всегда лестное, и требование всегда удовлетворимое. Ибо во всякой толпе есть некий, а иногда даже несколько, ощущающий себя именно тем одним. Успех его уговоров масс был только взыванием к единственности. Чтобы кончить о собаках, два года спустя я ту зиму жила в Феодосии, редкий праздник явления Макса во всем тирольском рубчатом, как... Мельник или сын Мельника, или кот в сапогах. Марина, а я к тебе гостей привел. Угадай. Скорей, скорей. Они очень волнуются. Выбегаю. За спиной Макса от крыльца до калитки в три сторожевых поста в порядке старшинства и красоты. Лапко, одноглаз, шоколад. Марина, ты очень рада? Ты ведь по ним соскучилась? Нужно знать всю непонятность для Макса такого моего скучания и степень уродства шоколада и одноглаза, с которыми ему пришлось идти через весь город, чтобы по достоинству оценить этот приход и привод. В революцию, в голод всех моих собак пришлось отравить, чтобы не съели болгары или татары, евшие похуже. Лобко участи избежал, ибо ушел в горы сам умирать. Это я знаю из последнего в Москве письма Макса, того, с которым ходила в Кремль по вызову Луначарского доложить о голодающих писателях Крыма.